Обед у меня прошел не просто так, а в компании 25 человек, коих я собирался привлечь к организации шести новых банков. По два торговых, промышленных и земельных. Принцип конкуренции я старался поддерживать всемерно. Дело в том, что до сих пор вся система управления государством российским была выстроена по привычной мне схеме, как система управления бизнесом, причем личным бизнесом. И меня это вполне устраивало. Никаких там заморочек с акционерами, с публикацией отчетов, с IPO и так далее. Но и я с каждым годом начинал понимать это все более четко. Государство, увы, не бизнес. И различия между первым и вторым Весьма велики. Например, из государства невозможно уволить нерадивую группу работников. Также невозможно обратиться к некой сторонней структуре, Кою ты сам непосредственно не содержишь, Ну там, полиции, прокуратуре, Чтобы она провела расследование и наказала неких преступников. Да и наезды на государство вообще куда как круче, И особенно в этом времени, как правило, осуществляются намного жестче, чем это проделывали в покинутом мной времени всякие Солнцевские или Тамбовские. Ну, такие здесь времена, как говаривал Познер. И вообще, не пройдя я бандитские е я бы, в принципе, не смог управляться со страной Все-таки в то нелегкое время нам... Тем, кто пытался заниматься предпринимательством, приходилось брать на себя многие функции, кои в нормальной экономике должны исполнять государство. Но его тогда не было, несмотря на наличие герба, гимна, флага и иных атрибутов. Ну так вот, я прекрасно понимал, что «я» — это «я». А у детей нет ни моего опыта, ни моих знаний, ни моей закалки, возможности видеть мир в перспективе из временной растяжки в 400 лет. И оставлять систему управления страной как бизнесом, если я не только вижу ее недостатки, а еще и начинаю испытывать в связи с этим некоторые трудности, в этом случае было просто преступно потому как получалось, что я просто подставляю своих потомков. Вот я и начал перестройку всей государственной системы в более подходящий для нее вариант, потихоньку отделяя от нее бизнес-структуры, коих за время своего правления породил великое множество. Государство должно жить в первую очередь за счет налогов и сборов, они не напрямую участвуя в создании материальных ценностей и торговле ими. Это азы рынка, кои, конечно, никогда на 100% не соблюдаются, да и не должны, по большому счету, поскольку этот посыл есть некое идеальное правило типа того же «коня в вакууме» из известного анекдота. Но это, созданное мною государство, было самым большим игроком на торговом и промышленном рынках, да и на сельскохозяйственном тоже. Поскольку число дворцовых, моих вотчинных и черносошных крестьян, составляло на данный момент от двух третий до трех четвертей всех сельхозпроизводителей, нету, кое-какие выгоды от этого были. Скажем, это ну просто очень помогало внедрению новых сельскохозяйственных культур и новых технологий. Но это при мне, который хотя бы в принципе просто из невозможного в этом времени жизненного опыта, а также из воспоминаний о наборе товаров в магазинах 21 века, прочитанных книг, журналов и телевизионные картинки – представлял, что было бы неплохо внедрить, и каким образом это, вероятно, можно выращивать. А по я, кто так сможет? Вот потому-то в этой области, как, впрочем, и в промышленности, и в торговле, надобно было максимально открыть дорогу частной инициативе. И поэтому я наметил некий план преобразования государства по завершении которого, если я еще буду коптить здешние небеса, я собирался отречься от короны и передать оную Ивану, то есть возвести на престол русского царя Ивана V. Впрочем, предполагая нехилую возможность того, что я не успею, я специально написал довольно пухлый план преобразований, Коем все было изложено поэтапно, ну, типа программы электронное правительство с четкими сроками и обоснованием необходимости внедрения того или иного шага. Это, конечно, не исключало вероятности того, что после моей смерти Иван прикроет это дело. Ну да, царь есть царь, как решить, так и будет. Мозги у парня есть. Может, чего еще умное придумает? Так вот, одним из этапов этого плана была организация в стране системы негосударственных кредитных учреждений для финансирования следующих наиболее затратных преобразований, кои должны, однако быть, осуществляться не за государственные ну, ладно, не только за загосударственные, а за частные средства вот я и отобрал среди купцов и промышленников две дюжины лиц кои по первых способны были понять и саму идею и необходимость и возможность ее воплощения в данный момент и возможные выгоды для тех кто войдет в это дело первыми и во вторых обладали достаточным капиталом чтобы запустить идею без серьезного государственного влияния. Нет, вообще без государственного влияния я оставлять это дело и не собирался. Во всяком случае, на первых порах. Для чего за мной резервировалась четверть капитала каждого банка, стоимость которого я собирался внести теми самыми векселями аксигнациями, закончив с Процесс санирования денежной системы. Затем эта четверть капитала все одно должна была быть проданной, но уже не основным, а сторонним и желательно мелким акционерам. Уж строить капитализм так строить. К тому же я надеялся, что государство на той продаже еще и выиграет, ибо его доля к моменту продажи – будет стоить гораздо больше того, что она вложила изначально. А кроме того, эта доля являлась еще и неким резервным фондом на случай той ситуации, коя сложилась во время Северной войны. Чем дальше, тем становилось яснее, что избежать краха денежной системы и сильной деградации всей хозяйственной деятельности страны удалось только чудом. Ей-богу, после той войны я стал относиться к Пете Первому с куда большим уважением. Почти 20 лет вести войну со шведами да еще находящимися в куда более прочной экономической ситуации и все-таки не обрушить окончательную экономику. Это надо было очень умудриться, ну, хотя, конечно, его окончательные результаты и мои различались довольно существенно. Обед прошел очень эффективно и даже эффектно. Эффектность заключалась в том, что я чуть было не подавился. Из приглушенных участвовать в учреждении новых банков согласились практически все. То есть семь человек попросили время на раздумье, но всем было ясно, Что это скорее от общей привычки к степенности и неспешности в принятии решений, чем от нежелания участвовать. Но причина моего столь эффектного действия заключалась в том, как отреагировал один из купцов на воодушевленное удивление своего сына, не понявшего, отчего тот попросил у царя батюшки на раздумья вместо того, чтобы тут же ухватиться за столь выгодное предложение. Ты давай сначала трудами праведными, наживи, палаты каменные, а потому уже мы тебя и слушать будем, — степенно ответствовал он. Вот от такой интерпретации, известной мне пословице, мне кусок и встал поперек горла. «Ну ничего себе народное купеческое творчество!» Впрочем, в этом виде пословица была близким аналогом известной американской, «Ну, помните, если ты такой умный, то чего же ты еще не богатый?» «Так что, судя по косвенным наявным признакам, с деловой инициативой у меня в стране все в порядке».